Глава двадцать Идея с ломбардами. Молчи, нерпа глупая, я все сказал. Заходя в свой ломбард, Карина услышала, как ее зам Костя распекал девочку-приемщицу за какие-то провинности. Подбирая персонал для сети своих ломбардов, Карина составляла мысленную психологическую характеристику кандидата. Принимая на работу Костю, который должен был руководить небольшим женским коллективом, Карина занесла его в графу «маленькая мужская сексистская шовинистическая свинье». Сегодня она внесла коррективы в персональное дело Бойкого юнса. «Пожалуй, маленький поросеночек превращается в настоящего конфликтно-ориентированного патриархального гегемониста. Надо подыскать ему замену и уволить к чертовой матери. Девчонки уже все на нервах, поэтому добра не жди», — приняла решение Карина. Собственно, у нее не было особых дел в ломбарде, она заскочила сюда по пути. Ее волновали серьезные проблемы. Стас Савельев попросил ее о помощи. Они познакомились со Стасом несколько лет назад в кабинете Зураба Давидовича, дяди Карины. Девушка не знала в подробностях, что за консультация потребовалась ее могущественному родственнику. Но то, что задание было выполнено на высшем уровне, для нее секретом не стало. И уже через неделю после их знакомства она позвонила Стасу и ожидала серьезная налоговая проверка. Савильев дал Карине четкие разъяснения по интересующему ее вопросу, а денег за консультацию не взял. Так у них и повелось. К налоговому консультанту привыкаешь, как к домашнему доктору. Между клиентом и консультантом устанавливаются самые доверительные отношения. От налогового доктора секретов нет. Но Карина, которую воспитывал брат ее покойной матери, Зураб Давидович, знала закон жизни. За услуги когда-нибудь придется платить. И была к этому готова. Стас обратился к ней с очень серьезной просьбой. События вокруг Чуковской текстильной фабрики развивались с угрожающей скоростью. Кайгородов убивал пороги кабинетов военных заказчиков из Министерства обороны. На предприятии накопились долги по зарплате, нужно было закупать сырье, а платежи по госзаказу все не поступали. Кузнецова, следуя четким указаниям своего шефа, не бомбил руководство фабрики с требованиями дать разъяснение по поводу просрочки платежей по кредиту. Так поступил бы на ее месте управляющий добросовестного банка. Но Ольга готовила рейдерскую операцию, которая шума не терпит. Кузнецова готовилась нанести решающий удар по заранее подготовленному плану. Она готовила договор продажи долгов предприятия одной офшорной компании, хозяином которой являлся будущий собственник фабрики. Вся хитрость заключалась в том, что компания-обманка не имела расчетных счетов, поэтому после продажи долга Кайгородов не будет иметь возможности рассчитываться по своим обязательствам. А это прямой путь к передаче права собственности кредитору. Стас, анализируя ситуацию, понял, что ждать больше нельзя. Звонок Зурабу Давидовичу вроде бы дал положительный результат. Зная, как Стас помогает его племяннице, Хурцелава сделал царский подарок. Он даст Стасу сумму в 680 миллионов 300 тысяч рублей на три дня. Наличкой. Без процентов. Стас клятвенно заверил своего благодетеля, что через три дня деньги вернутся на свое место, на полке старого шкафа в кабинете Зураба Давидовича. Но этот звонок имел и другие последствия. У Василия Степановича были свои люди буквально везде. Поэтому результаты прослушки этого телефонного разговора стали ему известны буквально через час после того, как он состоялся. Председатель Совета директоров Стабико позвонил своему приятелю, занимающему высокий пост в МВД. «Слушай, Палыч, твое ведомство вообще собирается с преступностью бороться?» После обычных приветствий подколол своего собеседника олигарх. «Кто бы говорил о преступности?» «Тоже мне проблема. Вы, денежные мешки, целый мировой кризис просрали. Вся страна раком стоит». Солдатский прямотой парировал милицейский генерал. «Давай не будем ментов во всех бедах виноватить. Есть конкретный вопрос. Будем решать». «Помнишь, ты мне хвалился, что Сакашвили помог вам подрезать воровскую верхушку? Мол, с грузинскими авторитетами можно теперь делать все, что угодно. Кремль отдал команду ФАС». «Так оно и есть». А у меня есть информация, что один такой недобиток пытается отмыть общак. И делает он это так, что по закону его никак не зацепить. Грамотно проконсультировали его. Гада. Короче, что я могу сделать? Ничего особенного. Просто этого авторитета надо закрыть на пару недель. Посмотри его старые дела. Что-нибудь да найдется. Ты же знаешь. В качестве меры пресечения избрать содержание под стражей. Но самое главное, никакой связи с волей. А то у вас уголовники уже с GPS на короткой ноге. Ладно, Степаныч, для тебя сделаем. С тебе ящик коньяка, хоть два, только грузинского. Василий Степанович всегда старался завершать деловой разговор доброй шуткой. В результате этой дружеской беседы Зураб Давидович был вынужден освежить навыки сидельца в камере матросской тишины, а Стас остался без обещанных миллионов. Поэтому ему и пришлось обратиться к Арине.